Глава сорок Повисла немая пауза. Нехорошая. Марат настолько недовольно сверлил меня глазами, что улыбаться перехотелось. Но в какой-то момент у Воронцова разгладилась складками между врагами. пауза вновь стала расслабленной, одним словом, отпустила. Интересно, почему? Смириться с тем, что его же требования накрыло всю малину — Марат просто-напросто не мог, не в его это характере. Значит, придумал, как неугомонный пункт обойти. — Давай, Воронцов, я вся внимание. Жди. Сейчас посмотрим, кого пальцем делали, а кого чем положено. Безусловно, пункт о трауре остался в силе. Протянул Воронцов, а после, как бы между прочим, добавил. — Напомни, какой срок мы оговаривали? — Срок мы не оговаривали, — победно ответила я. — Мне кажется, речь шла конкретно. Срок мы не оговаривали, — перебив мужчину, с нажимом повторила я. Отлично помню, я тогда хотела спросить, сколько мне держать телебат, но так и не решилась. Как выяснилось, и правильно сделала. Марат прищурился, видимо, в памяти рылся, вспоминал детали того разговора. — Возможно, срок и не оговаривали, — согласился Марат. — Тогда будем руководствоваться общепринятыми нормами. Если не ошибаюсь, это приблизительно четыре месяца, не больше. — чего это? — Нет, конечно, четыре месяца — это рекомендуемый минимум. Но какие могут быть рекомендации в таком сугубо индивидуальном деле? — Никаких. — Я важно помотала головой операция мы будем исключительно на мое ощущение в потребности траура. То есть, когда я перестану ощущать в нем необходимость, тогда он и закончится. Прямо-таки припечатала я». Марат взглянул на пол, что-то тихо-тихо прошептал. «Подозреваю, выругался, причем крепко, и ругал он точно меня». «Настя, мы оба знаем, для чего...» «И почему я включил этот пункт в наш договор?» «А еще тебе известно, что я не стану настаивать на его исполнении». Я не удержалась и вновь не дала Воронцову договорить. «То есть теперь воздерживаться не обязательно. «Что же ты раньше молчал?» «Ну все, побежала. Я соскочила со стула. Знаешь, сколько дел вдруг навалилось в срочных? Всю ночь их буду решать. Сядь!» — взрывел Воронцов чего ты орешь? — с упреком спросила ее, а для пущей важности уперлась кулаками в бока. — Прости, — проборнул Марат. Ох, и тяжко им удалось это, казалось бы, простое слово. Сразу чувствовалось, не привык воронцов извиняться. — Настя, мне жаль, что я на тебя поднял голос. Но ты же спровоцировала. — Даже не в шутку, не дразни меня на тему твоих ночных дел. Договорились? Я глубоко вдохнула, выдохнула и, присев обратно в кресло, начала говорить теперь уже на чистоту. «Если продолжим ходить вокруг да около, далеко не уедем. Ты дал знать, что ко мне неравнодушен. Я тебе на это отвечаю. Между нами никогда ничего не будет. Поэтому все наши споры насчет раура, переезда, отношений с другими мужчинами бессмысленные». Ты можешь заставить меня безвылазно сидеть в четырех стенах, нацепить на меня паранджу, запереть с кем-либо разговаривать, но это тебе ничего не даст. Я не одичаю настолько, что отношения с мужчиной, который, скажем так, мне не по душе, покажутся небом в алмазах. Не по душе? с усмешкой повторил Марат. Сказал бы прямо. Ты мне нахера не нужен. Я заглотнула. Нехороший это знак, что Воронцов в открытую и громко при мне рыгнулся. Не матерился, конечно, но все же. — Это сейчас тебе, Настена, не по душе. Но пройдет немного времени, и ты изменишь мнение, гарантирую. Я не удержалась и закатила глаза. Под бы мне хотя бы маленькую кроху от самомнения Воронцова. Да я бы горы научилась превращать в равнины, ветра бы разворачивало, ну и на худой конец уже через полгода разжилась бы целая сетью ресторанов по всему миру. Но я не потрудилась озвучивать свои мысли по поводу заносчивого обещания Воронцова. Мой взгляд куда красноречивее объяснил, что я об этом думаю, и куда ему следует прогуляться. Настя, единственное, о чем попрошу, не судя обо мне, опираясь на опыт с Русланом. Мы всегда отличались друг от друга, как жизненными принципами, так и характером. И куда сильнее, чем ты думаешь, я тебя не обижу. По крайней мере, так, как Руслан обижал. Руку точно не подниму. Ну, все, началось. Воронцов дал слово, что в него по уши втрескаюсь. Теперь будет из кожи вон лезть, чтобы слово сдержать. Я обреченно вздохнула, а Марат тем временем продолжал. «Если бы ты только знала, как я себя виню за то, что ничем тебе не помог. Что даже не был в курсе, как вы с Русланом живете. Если бы ты мне пожаловалась, или Нина Васильевна намекнула, но нет же, все молчали. Поверь, я безоговорочно стал бы на твою сторону. Особенно после того, как Руслан распустил руки. Я...» Мужчина запнулся. «Не знаю». — Я бы ему как минимум всю морду расхвасил, а тебя к родителям перевез. Обсуждать, как надо мной муж измывался, неприятно было до тошноты, но, видимо, этого разговора не избежать. Мы в последний раз поговорим о том, как меня колотил муж. Надеюсь, мне надо объяснять, почему. То ли попросила то ли предупредила я. «И не бери на себя грех брата. Ты тут вообще ни при чем. Ты не можешь отвечать за поступки взрослого человека. Если кто виноват, так это Руслан. Ну, и я тоже, конечно. Сама позволяла так с собой обращаться. Меня никто цепью к Руслану не приковывал. Уйти могла в любой момент. Все это я осознала, приняла, отпустила и теперь». Воспринимаю, как предупреждение на будущее никогда и ничего не терпеть. Поэтому я и говорю тебе «нет». Может, кто-то и пришел бы в восторг от того, какой ты альфа-самец, от твоей ауры власти, от взрывного характера, но только не я. Мне по горло хватило доминирующего мужчина. Марат, вот тебе мой совет. Не строй насчет нас плана. Только время потеряешь. Напрасно. И силы. Воронцов вздохнул внимательно на меня, посмотрел и отрицательно покачал головой. Я не удивилась. Изначально не особо рассчитывала, что Марат прислушается ко мне. Он же, как баран. «Дело твоем, но я тебя предупредил, — сказала я, и, посчитав, что разговор себя исчерпал, Поднялась и вышла из кабинета. За дверью наткнулась на Нину Васильевну. Она стояла, прижавшись к стене, и выглядела крайне расстроенной. «Настасья, ты прости меня, дуру. Я ведь тебя как дочку люблю и только счастья желаю!» Дрожащим от волнения голосом покаялась Нина Васильевна. «Не знаю, хорошо это или плохо, но долго держать обиды на людей у меня не получается» особенно если вижу искреннее раскаяние. Так было и сейчас. несчастный вид женщины раздирал мое сердце на части, я не выдержала, подошла к ней, вытерла большими пальцами слезы с родного лица, потом поцеловала в обе щеки и крепко-крепко обняла. «Я не держу на вас зла, и все забуду, конечно, но, Нина Васильевна, пожалуйста, не подводите больше меня». Пусть мои секреты останутся между нами, ведь делиться ими с кем-то другим — это чистой воды предательство. Хорошо, Настасья, хорошо, как скажешь. Но ты же не уедешь? Скажи, что нет. Уехала бы, но не позволили, — подумала я, но озвучила только лаконичное «нет». Прихватив хвостика, поднялась к себе в комнату, приняла душу и вместе с котом в постель забралась. Не хочу сегодня больше никого видеть. Полежу перед телевизором, посмотрю какой-нибудь фильм. Желательно легкий, поднимающий настроение. Когда уже выбрала, что буду смотреть, на телефон прошло сообщение, прочитав которое, я узнала, что на мой счет упала круглая сумма. Благотворительность Воронцова. Первым порывом было отослать деньги обратно. Я уже даже зашла в онлайн-банк, но остановилась, когда осталось... Нажать одну кнопку. Есть лишь один способ когда-нибудь отвязаться от Воронцова. Стать финансово независимой настолько, чтобы и родителей поддержать, и брата без проблем доучить. Значит, мой будущий ресторан должен не просто работать, а процветать. А для этого нужны деньги. И если их мне дают, почему бы и не взять?